От исполнителя. Книга озвучена специально для сайта Appcool.ru. Роман Злотников. Империя. Книга первая. Виват Император. От автора. За написание этой книги меня побудила взяться одна идея. Однако, прежде чем вас с ней ознакомить, хотелось бы сделать небольшое отступление. Я придерживаюсь точки зрения, которая, в общем-то, с порога отвергается мэтрами так называемой «серьёзной литературы», а именно, что фантастика служит осмышлению окружающего мира и его взаимоотношений с духовным миром человека ничуть не меньше, а порой даже и в более значительной степени, чем серьёзная литература. Просто, в отличие от этой литературы, Занимающийся, если можно так выразиться, реальной действительностью. Фантастика экстраполирует эти процессы на будущее, имея в виду, что это может стать реальностью, а может и не стать. Исходя при этом из современных нам представлений о дальнейших путях развития технологии, социума и возможностей человека. То есть, говоря проще, Достоевский пишет, к чему можно прийти, задавшись вопросом, «Тварь я дрожащая» или «Право имею» в русле рассуждений молодого петербуржца Раскольникова, а его современник Жюль Верн в поисках решения той же проблемы рассматривает, к чему привел бы подобный ход мыслей «Попади сверхсовременная военная технология», например, технология постройки подводного корабля, в руки молодого, горячего, пусть и образованного, представителя порабощенного индийского народа. Сегодня уже ясно, что подобная экстраполяция стала жизненной необходимостью. Недаром же этим занимаются целые институты и международные исследовательские центры. Но только фантастика может поставить вопросы, на которые нет однозначно достоверного, а возможно лишь статистически достоверный ответ. И вовлечь в процесс осмысления этих вопросов и поиска ответов на них огромные массы людей. Размышляя обо всем вышесказанном, я заинтересовался, почему авторы, так или иначе касающиеся в своих произведениях темы освоения человечеством галактики, в подавляющем большинстве совершенно четко и ясно дают понять, что на этом пути человечеству не миновать возрождение имперской формы правления. «Неужели», — подумал я, — «все дело в том, что слова «граф», «дворянин», «ваше высочество» Сэр, леди, вассал, честь аристократа, офицер его высочества и множество других, которые мы связываем с монархией, просто романтичны и ласкают слух? Или это все же пусть и не всегда осознанное, но явно ощущаемое большинством людей, овладевающих мастерством экстраполяции, без чего, по моему мнению, успешного писателя-фантаста просто не может быть? Генеральная вероятность». Признаюсь, я относился к монархии и, соответственно, к монархистам несколько снисходительно, что ли. Воспринимая монархию как некий курьезный, совершенно ненужный и неработающий обычай некоторых отсталых, не особо значительных и традиционно консервативных стран, что до российских монархистов, то они казались мне просто ряжеными. И вот однажды мне попал в руки статистический сборник – Перелистывая его, я обратил внимание на то, что из десяти стран с наивысшим уровнем жизни граждан, семь являются монархиями. Это меня заинтересовало, и я попробовал провести что-то вроде сравнительного анализа по нескольким параметрам, ориентируясь именно на этот необычный признак. Оказалось, что монархии, как ни странно, оставили далеко позади страны с иной формой правления практически по любому показателю. Продолжительность жизни, уровень технологического развития, количество компьютеров на душу населения, уровень образования, темпы роста промышленного производства. Я обнаружил, что монархия опережает своих соседей в любой своей ипостаси и в любом регионе. Исключения, конечно, присутствуют, но именно единичные, то есть из числа тех, что как раз и подтверждают правила. В Европе большинство монархий принадлежит к конституционному типу, то есть их скорее можно было бы назвать монархическим вариантом демократического государства, но при всём при этом, за что бы эти монархии не брались, у них это выходило лучше, чем у соседей. Шведы, например, не отказываясь от короля, сумели даже построить нечто, что было названо потом шведским социализмом. В арабском мире где демократия не в чести и монархии присутствуют в своем изначальном абсолютном виде, Кувейт, Арабские Объединенные Эмираты и Саудовская Аравия оставили далеко позади своих соседей – Ирак и Иран, обладающих не меньшими нефтяными богатствами. До сих пор у меня пока больше вопросов, чем ответов, но некоторые мысли по этому поводу уже проявились, и я попытался предложить их для обсуждения читателю. И всё же не это было то главное, что побудило меня заняться этой книгой. Дело в том, что у большинства авторов «Галактическая империя» либо уже давно создана, либо уже осталась в далёком прошлом. А мне стало интересно описать сам процесс её создания. Итак, берём интересную планетку по имени Земля, причём именно конца 20-го, начала 21-го века – со всем набором её проблем и успехов, разделенную на две с лишним сотни симпатичных и не очень государств, и получаем на выходе Галактическую Империю. Естественно, пока никаких намёков на то, что в ближайшее время начнётся движение в этом направлении, не просматривается, а потому, чтобы придать происходящему в книге хоть какую-то достоверность, мне пришлось вспомнить Аристотеля который еще во времена Александра Македонского исследовал различные типы государств, от демократии до тирании, и пришел к выводу, что наилучшей формой правления, обеспечивающей наивысшее процветание государства и счастье народа, является именно тирания. Суть – абсолютная монархия. Но только при наличии, в качестве тирана, умного и талантливого правителя, иначе все преимущества тирании – тут же превращаются в ее недостатки. Оставалось только подумать, откуда же взять этого умного и талантливого правителя, и каким боком впрячь этого умного и талантливого в столь неподъемное ермо. Честно признаюсь, я решил особо голову над этим не ломать, так что обвинения во вторичности меня нисколько не удивят. А вот что из этого всего вышло, решайте вам. Если вы сочтете первый результат моих потуг более или менее достойным, что ж, двинем дальше, к звездам.